Глава третья. Пятидесятые годы. Кружок эпикурейцев. Я выделяю пятидесятые годы в отдельную главу, так как это десятилетие имело особенное значение в жизни и деятельности Тургенева. Заметим прежде всего, что за этот промежуток времени появились Рудин, Фауст, «Дворянское гнездо» накануне, и были написаны отцы и дети. Слава Тургенева, под которую был заложен такой несокрушимый фундамент, как два тома записок «Охотника», продолжала нарастать и к концу рассматриваемого периода достигла размеров до той поры невиданных. Даже Гоголя знали только в России». Тургенева первого из русских поэтов стали читать и за границей. Между прочим, позволю себе отметить любопытное хронологическое совпадение. Записки охотника появились в год смерти Гоголя, и автор «Ревизора» как бы передал свое первое место в литературе автору «Муму» – однодворца Овсяникова, Рудина и Фауста. отношении Тургенева и Гоголя – Мы и начнем наш рассказ. Сначала, впрочем, упомянем об одном важном эпизоде. В 1850 году умерла Варвара Петровна Тургенева и оставила в наследство сыну громадные, прекрасно устроенные имения. Он внезапно стал богачом, человеком безусловно свободным и безусловно независимым. Что же сделал он для своих крестьян? Вот его собственные слова. Я немедленно отпустил дворовых на волю, пожелавших крестьян перевел на оброк, всячески содействовал успеху общего освобождения, при выкупе везде уступил пятую часть и в главном имении не взял ничего за усадебную землю, что составляло крупную сумму. Другой, быть может, на моем месте сделал бы больше и скорее, но я обещался сказать правду и говорю ее, какова она ни на есть. Хвастаться ею нечего, но и бесчестие, я полагаю, она принести мне не может. Теперь об отношениях к Гоголю. Мы уже говорили о первой их встрече в аудитории Петербургского университета. От первой встречи до второй – 1851 год. Прошло слишком 15 лет. Меня, — пишет Тургенев, — свел Гоголю покойный Михаил Семенович Щепкин. Я не готовился ни к какой беседе, а просто жаждал видеться с человеком, творение которого я чуть не знал наизусть. Нынешним молодым людям даже трудно растолковать обаяние, окружавшее тогда его имя. Теперь же и нет никого, на ком могло бы сосредоточиться общее внимание. Гоголь, в свою очередь, с симпатией относился к молодому литератору, хвалил его рассказы и как-то раз заметил даже, что теперь стоит читать только одного Тургенева. Гоголь весело встретил гостей и проговорил «Нам давно следовало быть знакомыми». Несмотря на веселый тон, вид его поразил Тургенева. Он казался худым и испитым человеком, которого успело уже порядком измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению лица. Какое-то умное, странное и больное существо. Невольно думалось, глядя на него. «Помнится, — продолжает Тургенев, — мы с Щепкиным ехали к Гоголю как необыкновенному гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове. Вся Москва была о нем такого мнения. Михаил Семенович предупредил меня, что с ним не следует говорить о продолжении «Мертвых душ», об этой второй части, над которой он так долго и упорно трудился, — и которую он, как известно, сжег перед смертью. При встрече Гоголь против обыкновения оказался очень словоохотливым. Он многое прекрасно говорил о литературе, о призвании писателя. Только когда он завел речь о цензуре, чуть ли не возвеличивая, чуть ли не одобряя ее как средство развивать в писателе сноровку, умение защищать свое детище, терпение и множество других христианских и светских добродетелей, Тургенев увидел перед собою автора знаменитой переписки. Разговор по инициативе самого Гоголя перешел на эту последнюю. Гоголь оправдывался как-то беспокойно, смущенно и торопливо, уверяя, что никогда не был в оппозиции и что в юности держался тех же мыслей, и в доказательство приводил выдержки из зарабесок. С самый разгар беседы какая-то старая барыня приехала к Гоголю и привезла ему просфору с вынутой частицей. Визит на этом и закончился. Вскоре после этого, в феврале 1852 года, Гоголь умер. Тургенев написал «Некролог». Но петербургская цензура запретила печатать его и он появился в московских ведомостях. Это обстоятельство стоило Тургеневу порядочных неприятностей. 16 апреля, рассказывает он, я за слушание и нарушение цензурных правил, хотя, заметим, некролог был рассмотрен и пропущен попечителем московского округа на Назимовым, тем самым, который требовал, чтобы... Книги в библиотеках расставлялись по росту. Был посажен на месяц под арест в часть. Первые 24 часа я провел в Сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в летнем саду и об аромате птиц. Потом меня отправили на жительство в деревню. Подоплека этой истории довольно интересно Статья о Гоголе, написанная приподнятым и риторическим языком, послужила скорее поводом, чем причиной ареста и высылки Тургенева. Истинная причина заключалась в том, что жандармское управление не могло простить автору записок охотника, духа его рассказов, которые оно учуяло лучше даже, чем критика. Знакомство с Белинским... частые поездки за границу, рассказы о крепостных. Все это делало Тургенева человеком подозрительным или, как выразился изысканно вежливый полицейский унтер, невероятным. Но и в самой статье было кое-что, что могло не понравиться наверху, именно ее восторженность. В то время, говорит Головачева, строго смотрели, чтобы литераторам не оказывали особенных почестей. Тургенев был в отчаянии, когда запретили его статейку и говорил Некрасову и Панаеву, что пошлет ее в Москву. Панаев не советовал ему этого делать, потому что и так Тургенев был на замечании вследствие того, что носил траур по Гоголю и, делая визиты своим светским знакомым, слишком либерально осуждал петербургское общество в равнодушии к такой потере, как Гоголь, и читал свою статейку, которую носил с собой всюду. Эта статейка была уже перечеркнута красными чернилами цензоров. Когда Панаев упрашивал Тургенева быть осторожным, то он на это ответил «За Гоголя я готов сидеть в крепости». Вероятно, эту фразу он повторил еще где-нибудь, потому что Дубельд, встретившись на вечере в одном доме с Панаевым, со своей улыбкой сказал ему «Одному из сотрудников вашего журнала хотелось посидеть в крепости, но его лишили этого удовольствия». Аресты высылка Тургенева были обставлены очень некрасиво. Тогдашний попечитель Петербургского округа Мусин Пушкин заверил высшее начальство, что он призывал Тургенева лично и лично передал запрещение цензурного комитета печатать статью. «А я, — говорит Тургенев, — господина Мусина Пушкина и в глаза не видел и никакого с ним объяснения не имел». Отсидевший три недели где следовало, Тургенев в мае, сопровождаемый жандармом, отправился в спасское «Все к лучшему», — говорит он. пребывание под арестом, а потом в деревне принесло мне несомненную пользу. Оно сблизило меня с такими сторонами русского быта, которые при обыкновенном ходе вещей, вероятно, ускользнули бы от моего внимания». Домашний арест с Спаском не был строг, и Тургеневу скоро... разрешили наведываться в Петербург по своим делам. Единственное лишение, которое он испытывал, было то, что ему не давали заграничного паспорта. Так что вплоть до 1856 года он делил свое время между столицами и деревней. Работал он много, еще больше охотился и почти никогда не оставался один, даже в Спасском, куда то и дело наезжали его друзья – Григорович, Боткин, Дружинин. «У меня, — пишет Тургенев Полонскому в июне 1855 года, — гостили Григорович, Дружинин и Боткин. Мы время проводили очень весело, разыграли на домашнем театре глупейший фарс собственного изобретения и прочее, и прочее, и прочее. Теперь все стало у меня в доме очень тихо, и я принялся за работу». Ужасная засуха чуть не помешала всему, заставляя сидеть в темных комнатах и лишая всякой возможности работать, но теперь, к счастью, пошли дожди, а то бы все хлеба пропали. Если на основании последних слов читатель подумает, что Тургенев был склонен к особенной заботливости о своих хлебах и урожаях, он сильно ошибется. Ни малейшей хозяйственной жилки в Тургеневе не было. чем он, между прочим, сильно отличался от Льва Николаевича Толстого. Он сам то и дело называет себя «безалабернейшим из русских помещиков». В управлении своими громадными имениями он даже не вмешивался, поручая его то своему дяде, то поэту Тютчеву, то первому попавшемуся на глаза встречному, Раз зашла об этом речь, заметим, что Тургенев был очень богат, получил никак не меньше двадцати тысяч в год с земли и, разумеется, всегда нуждался в деньгах, всегда сидел без гроша, перехватывая в долг то там, то здесь и раздавая сотнями направо и налево. Размашистые привычки широкого русского барства доставили Тургеневу много неприятностей в жизни и породили массу глупых, но обидных сплетен. Литературный заработок Тургенева был также очень значителен. В доходах современника, очень крупных, он участвовал как пайщик. Одно отдельное издание его записок приносило ему две с половиной тысячи рублей чистыми в год, а право издания его сочинений покупалось у него за 20 двадцать тысяч рублей. Но это, между прочим. Вернемся к пребыванию в Спасском. Здесь у Тургенева была малоизвестная любовная история, о которой говорят лишь намеками. В догадке вдаваться не будем, а ограничимся лишь замечанием, что незаконная дочь Тургенева, воспитанная им аристократически, принесла ему мало радостей. Он, впрочем, и сам был к ней мало привязан, гораздо меньше, чем к дочерям мадам Вердо. Что же за люди окружали Тургенева? Что представлял кружок, в котором он постоянно вращался? На этот вопрос постараемся ответить обстоятельнее. У каждого десятилетия русской истории XIX века есть свой излюбленный герой. Герой тридцатых годов разочарован. Он поклоняется Байрону, любит рассуждать о таинственном и страшном. В обществе он держится сумрачно, сдержанно, с бурей в душе и пламенем в крови. Женские сердца пожираются им. Он носит прозвище «фатального». «Тип этот», — говорит Тургенев, сохранялся долго до времен Печорина. Чего-чего не было в этом типе, и байронизм, и романтизм, воспоминания о французской революции, о декабристах, и обожание Наполеона, вера в судьбу, звезду, силу характера, поза и фраза, и тоска пустоты, тревожное волнение мелкого самолюбия и действительная сила отвага. Благодарное стремление и плохое воспоминание. Придайте этому герою творческий гений, и перед вами восстанет сумрачная фигура Лермонтова. Герой сороковых годов – идеалист и народник. Лучшее проявление этого типа – Белинский. Герой преклоняется перед Гегелем. признает самостоятельное значение искусства, но в то же время с восторгом читает Леру и Журсант и набирается духа народолюбия. Герой 50-х годов, эстетик и эпикуреец. Он обожает Пушкина и Гёте. Он проповедует искусство для искусства. Он оптимист в душе. Герой шестидесятых годов, прежде всего работник и, как таковой, ригорист. Эстетики, эпикурейцы и оптимисты в душе и составляли ближайший кружок Тургенева. Самыми типичными из них следует признать Боткина и Дружинина. Василий Петрович Боткин обладал несомненным, хотя и не первоклассным, литературным дарованием, что очевидно для каждого, взявшего на себя труд прочесть два тома его писем из Испании, где все страницы, посвященные описанию художественных памятников, положительно хороши. Но как человек Боткин не может возбуждать особой симпатии, разве за свои отношения с Белинским, очень, впрочем, непродолжительные. Богатый и родовитый помещик. Он всю жизнь провел, кочуя по заграничным курортам, и бывал в России преимущественно наездами. Горячих интересов в его жизни не было, и одна невысокая страсть владела им – страсть к гастрономии. Про его подвиги в этом отношении Фет рассказывает чудеса, падая почему-то в восторженный тон при описании закусок и жарких, уничтожаемых Боткиным. Боткин, несмотря на значительное состояние, был скуп. В общем, это умный, европейски образованный эпикуреец, равнодушный ко всему гражданскому и тонкий ценитель художественных произведений, особенно живописи. Дружинин Прославленный критик 50-х годов, переводчик Шекспира и знаток английской литературы, для пропаганды которой в России он благодаря своему легкому слогу, приятному и красивому изложению сделал очень много, еще при жизни пережил свою известность. Как и в других пятидесятниках, ничего гражданского в нем не было. Он жил культом красоты – поэзии, Шекспира и Пушкина, Шеридана и Карлейла, в котором, заметим, кстати, особенно ценил юмор и образный язык. Дружинин, вспоминает Головачева, был всегда ровен, никогда не горячился в разговоре, относился ко всему довольно индиферентно, скучал, если завязывался при нем продолжительный разговор о политике или об общественных вопросах. — Ну что это, господа, — говорил он, — охота вам рассуждать о таких сухих предметах. Гораздо лучше поговорим о дамах. Дамами он почему-то называл женщин. Дружинин находил, что в журнале не следует печатать повести и рассказы с сюжетами из народной жизни. — Подписчики у журнала люди образованные, — говорил он. «За что же преподносить им чтение из той среды, которая для них чужда?» «Ну, интересно ли образованному читателю знать, что Ерема ест Микину, а Матрешка воет над павшей коровой?» «Право, все, что пишут о русском мужике, преувеличено. Какие это у него потребности могут быть к другой жизни? Он совершенно доволен и счастлив, если ему удастся в праздник...» а питься до опухоли брагой или до скотского состояния водкой. Когда Дружинину упрекали, что он безучастно относится ко всем современным вопросам, то он отвечал, «Целесообразнее будет, если я стану видеть одни хорошие стороны жизни. К чему мне портить свою кровь разными волнениями? Я лучше буду наслаждаться своей молодостью». От наших разговоров и волнений мужик не перестанет есть мекину, общественный строй не изменится. За что же я сам себе буду отравлять жизнь? Все это происходит у вас от пессимистического взгляда на жизнь, а у меня оптимистический взгляд. Приведенная оценка недурно характеризует Дружинина и других пятидесятников. Особенно винить их за эпикуризм, за отсутствие гражданских чувств не приходится, ибо атмосфера, которой они дышали, была слишком душна. Как живые люди, они должны были чем-нибудь увлекаться. Чувство самосохранения заставляло увлекаться их предметами самыми отвлеченными, самыми далекими от практической действительности. Движение сороковых годов было быстро и радикально остановлено тою паникой, какую произвела французская революция. Оно было отодвинуто на целых 10 лет назад. В прогрессивном лагере литературы положительно остались одни билетристы и поэты, да и то не все. Герцен был уже за границей, Белинский и Майков в могилах, Грановский хандрил, играл в карты, и, входя в различные компромиссы во внешней жизни, во внутренней, путался в туманном мистицизме и методических рефлексиях. Начался самый бесцветный период в русской журналистике и один из самых порочных периодов русской жизни. Когда в нашей литературе говорят о тех мрачных и глухих годах, которые последовали за 48-м годом, то характеризуют обыкновенно только одну сторону реакции. Так описывают тот страх, который обуял всё общество и воцарил повсюду мертвое молчание. Описывают, как люди говорили шепотом о вещах самого невинного свойства, вроде того, что будочник ограбил прохожего. Как цензура дошла до такой строгости, что вымарала вольный дух из поваренной книги, как ограничили число студентов до трехсот человек и носились слухи о совершенном закрытии университетов, как по всем мужским заведениям вводили маршировку и прочее, и прочее. Но при этом опускают совершенно другую сторону той же реакции, реакцию самого общества, Происшедшую вследствие той причины, что по выбытии и строя людей передового движения мысли общества, еще не успевшее догнать этих людей, осталось при идеях давно уже разбитых и отвергнутых литературы сороковых годов. В самом деле нельзя, конечно, пенять на литературу, что в 50 годы она не могла ясно и прямо высказывать взгляды, которые проповедовались, петербургских журналах сороковых годов, но ведь никто же не мог заставить литературу высказывать взгляды совершенно противоположные. А между тем, мы именно видим это в литературе 50 годов. Так в критике снова воцарилась теория чистого искусства и метафизическая эстетика, а билетристика, в свою очередь, блуждала в потемках. Скобичевский. Легко понять, какое отношение имеет все только что изложенное к Тургеневу. Связь с эстетикой 50-х годов у него кровная, сердечная, органическая, если можно так сказать. Он вместе со своими друзьями обожал Пушкина, не признавал поэтам Некрасова и, в сущности, склонялся на сторону искусства для искусства». Но сороковые задели его сильнее, чем других билетристов. Почему дойти до такого гражданского индиферентизма, как Боткин или Дружинин, он не мог? Дружба с белинским и чудный образ того борца и трибуна не исчезали из его души никогда и полагали индиферентизму преграду, за которую Тургенев не переступал даже в душной атмосфере 50-х годов. Тургенев все же был прогрессистом, хотя порой и несколько платоническим. Честность же его мысли вне сомнений. Возьмите, однако, его отношение к Некрасову как к поэту и к герцину. Вы сейчас же увидите перед собой пятидесятника. Стихи Некрасова он называл «жеванной бумагой, политой крепкой водкой». и не раз высказывал ему прямо в глаза свою антипатию к его произведениям. характерно в этом отношении сцена, переданная Головачевой. «Надеюсь, Некрасов, ты поймешь», — говорил однажды Тургенев, «что мы для твоей же пользы высказываем наше искреннее мнение». «Да с чего вы взяли, что я сержусь», — отвечал Некрасов на ходу. «Не за что ему сердиться, не за что. Он должен быть благодарен нам», — произнес Боткин. «Да, любезный друг твой, стих тяжеловесен. Нет в нем изящной формы. Это огромный недостаток в поэте». «Ты слишком напираешь в своих стихотворениях на реальность», — заметил Тургенев. «Да-да, а этого нельзя», — подхватил Боткин. Сильно напираешь, и это коробит людей с художественным развитием, режет и муха, которая не выносит диссонансов как в музыке, так и в стихах. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе как формы стиха, так и предмета стихотворения. Вчера мы с Боткиным провели вечер у одной изящной женщины с поэтическим чутьем. сказал Тургенев. Она перечитала в оригинале все стихи Гёте, Шиллера и Байрона. Я хотел познакомить ее с твоими стихами и прочел ей «Идуль по улице». Она слушала с большим вниманием, и когда я кончил, знаешь ли, что она воскликнула? «Это не поэзия, это не поэт!» «Я знаю, что мои стихотворения не могут нравиться светским женщинам», проговорил Некрасов. «Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин!» Запальчиво возразил Боткин. «Пушкин, Лермонтов и те дорожили их одобрением, читали им свои стихи, прежде чем их печатали!» «Да Пушкина и Лермонтова мне далеко!» — отвечал Некрасов. «Если я стану подражать им...» то никуда не буду годен, у всякого писателя есть своя своеобразность, у меня — реальность. Вы, господа, может быть и правы со строгой точки эстетического взгляда на мои стихи, но вы забыли одно, что каждый писатель передает то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды.